Выходит хирург, что-то говорит грузчикам, стаскивает с рук перчатки. Я регулирую резкость в бинокле. А ведь его халат в пятнах крови. Неужели? Но к чему такие сложности? Машины, гробы, грузчики. Не проще ли ненужного мертвеца зарыть где-нибудь в степи? Кто его там найдет? К чему врач? Он что, заранее? Медицинское заключение пишет. Умер от скоротечной чахотки? Стоп. Я загоняю себя в тупик. Нельзя мыслить так прямолинейно. Раз гроб, значит покойник. Раз преступник, значит убийство. Для истины это слишком просто. Для чего еще можно использовать цинковые гробы? Для производства батареек? Забавно. Но даже от этой версии... Я не буду отказываться. Перевозки грузов, да. Но почему в цинках? Чтобы товар не испортился? Чтобы не проявляли излишнего любопытства посторонние? А кто для преступников наиболее нежелательный посторонний? Конкуренты, милиция, КГБ? Бесспорно, в гроб они полезут в последнюю очередь. Но зачем цинки? Для такой цели вполне достаточен обычный гроб. Почему именно цинки? А может быть, потому что в них обычно перевозят военных? Именно военных, значит им нужны военные, точнее трупы военных. Опять тот же проклятый вопрос: зачем? Да затем, что военный груз — Не будут проверять таможенники, — неожиданно понял я, — да потому что рядом граница страны, где ежедневно гибнут наши ребята. Вот в чем дело — граница. Допустим, с той стороны грузится контрабанда. Железкой или самолетом переправляется на нашу сторону. Личные вещи, багаж, ящики с грузом — все может проверить таможня. Но вскрывать гробы с павшими героями у них не поднимется рука. Это святое, это неприкосновенное и значит наиболее удобное и желанное для преступников — тела погибших солдат. Что может быть контрабандой? Да все что угодно. Места хватит. Оружие, взрывчатка, доллары, наркотики. А ведь, пожалуй, наркотики. Именно наркотики. В любой другой упаковке их могут учуять специально натасканные собаки. Но только не в герметически запаянных цинках. Это называется одним выстрелом двух зайцев. Как просто. И как страшно. Но к чему тогда стягивать сюда местное сырье, перевозку которого я наблюдал недавно? Зачем привозить гробы и тут же увозить снова? Где логика? А кто сказал, что здесь конечный пункт отправления? Товар нужен везде, цепочка тянется дальше, и гроб с останками воина продолжает оставаться идеальным контейнером для преступного груза? Так продукция распространится по стране, причем неграммами. Обратным потоком текут деньги, и тоже не тысячами. Сходится? Нет, — ответил я сам себе, — есть в моих рассуждениях один из ян. Товар нужен не вообще везде, а в строго определенных городах где его ждут покупатели, гробы тоже едут в назначенные им города к обезумевшим от горя родителям и женам. Переиначить их адреса, чтобы не возникло скандала, невозможно. Хорошо, если географические точки совпали, а если нет? Ждать, когда подвернется печальная оказия, надеяться на авось? Для мафии это слишком накладно. Может, они формируют пустышки? Несуществующий воин как бы гибнет, его отсутствующим телом заполняют гроб и по воображаемому адресу отправляют в определенный преступным сговором город. Там никогда не существовавшие родственники получают дорогое, чрезвычайно дорогое для них тело. Теперь сходится Опять нет. Можно протащить одну-две пустышки. Но десятки, а военная бюрократия, все эти рапорты, формы, извещения, а учет, а рассказы очевидцев, тут рано или поздно проколишься. Плюс несуществующие в природе родственники, никогда не имевшие детей, но располагающие полным комплектом всех необходимых гражданину страны документов, не слишком ли сложно... Не проще ли послать тело со соответствующей документацией действительно скорбящим родственникам проще и надежней? — К тому же хирург, — вспомнил я, — белый халат, шапочка, перчатки, перчатки. Кому взбредет в голову в такую жару таскать на руках резину из удовольствия? Нет, он работает. К тому же кровь. Наверняка он возится с покойниками, и значит, гробы не пустые, значит, легальным грузом 200 прикрывается груз нелегальный. Но как они угадывают город? Посылают в самые крупные Москву, Ленинград? Сомнительно. Им, в первую очередь, интересны периферийные районы. Перехватывают гробы на узловых станциях? но как в этом случае соблюсти конспирацию? Опять тупик. Я запутался окончательно. Я не мог соединить логическую цепочку, хотя был уверен в каждом ее отдельном звене. Контрабанда накапливается в специальных складах за кордоном. В гроб к погибшему воину подбрасывается 30-40 килограммов товара. Я уверен, не сырья. Его найти можно и здесь, высококачественный, готовый к употреблению товар. И еще, может быть, несколько стволов оружия, оно тоже в цене. Груз 200 пересекает границу, подвозится на этот внешне невзрачный, но отлично охраняемый заводик, гроб вскрывается, товар изымается или, напротив, увеличивается за счет добавки наркотиков местного производства и идет по адресу откуда они знают, куда пойдет очередной гроб? Снова останавливает меня безответный вопрос. Откуда? Смерть явление стихийное. Кого она выберет в следующий момент? Парни из Якутии, Рязани или Поволжья? Неизвестно. А если известно? И я сделал следующий шажок в своих рассуждениях, который все расставил по своим местам. Все. До последней запятой. Они не ждут случая, они идут впереди него, они берут на себя функции судьбы, право распоряжаться чужой жизнью, они планируют жертвы заранее и убивают их в требуемый момент. И нужный покойник едет в нужный город, Москву, Рязань или Тамбов. Технически это сделать несложно. Надо лишь иметь в двух-трех частях своих способных на охладнокровные убийства людей, своих хорошо оплачиваемых гробовщиков, упаковывающих груз, и своих оплаченных уже местной мафией санитаров в моргах, куда груз прибудет. Не самая великая сложность для людей, располагающих деньгами, крупными деньгами, и, судя по масштабам производства, очень крупными деньгами. — Вот какое осиное гнездо! — разворошил резидент. А я еще удивлялся жесткости навязываемых противником правил, чрезмерной, как мне казалось, законспирированности встречи связей. Я был неправ. Игра идет самые серьезное. За такую бесперебойно работающую кормушку они, глазом не моргнув, вырежут целую область, а здесь всего-то десяток агентов. К тому же я узнал лишь часть их деятельность. Почти все шеф, все, наверное, никто. Ошарашенный и оглушенный своим открытием, я лежал в песчаной ямке, забыв про жару и даже в какой-то степени про осторожность. Я вспоминал, я подсчитывал количество загруженных в машины ящиков. Шесть или восемь. «Восемь? За один сегодняшний день?» Я выполнил задание, но радости от этого не испытывал. Слишком грязное дело я раскопал. Уходить, точнее, уползать, я решил часа в три ночи, когда, как показывает опыт караульной службы, всякий часовой испытывает наибольшую от ничего не деланья усталости желание вздремнуть. Обратный путь я планировал пройти быстрее часа за два. Как же я ошибался. В полночь, когда я уже готовился в путь, послышался шум множества моторов. Но ни одна машина к воротам не подъехала. Рокот расползался по сторонам. От лагеря послышались тревожные голоса. Выехали патрульный уазик и еще одна машина. Что нарушило общий покой? Кто-то посторонний въехал в запретную зону? Или начальство, обеспокоенное расхлябанностью охраны, решило провести ночные учения? В любом случае, мое положение чрезвычайно осложнилось. Вылавливая неизвестных мне нарушителей, равно как и изображая эту охоту, охрана могла случайно зацепить и меня. Я напряженно прислушивался, наблюдал за суетой, поднявшейся во внутреннем дворе лагеря. Куда они направляют, с кого ловят? Я не мог допустить, что это ловит меня. Неожиданно со стороны НП в небо взвелась сигнальная ракета, и в то же мгновение включились десятки автомобильных фар. Машины стояли друг за другом по всему периметру забора но, увы, в добрых трех сотнях метров от него. Я оказался в мертвой зоне. Свет фар одного автомобиля упирался в задний борт следующего, тот, в свою очередь, другого, и так до последнего, светившего в кормовые подфарники первого. Круг, точнее, квадрат, замкнулся. Заводик оказался окружен световым коридором, Возле каждой машины у радиатора и заднего борта встали подво наблюдателя. Еще один с прибором ночного видения взобрался на крышу кабины. Даже маломощные легковушки были мобилизованы на борьбу с темнотой. Словно матерого волка красными флажками обложили меня со всех сторон светом. Пробраться сквозь световой коридор не было никакой возможности. Даже перебегающий запретную зону суслик отбрасывал по земле хорошо заметную тень, блистал в электрических лучах, как слон на цирковой арене. В довершение всего захлопали мощные осветительные ракеты. Они рвались почти без перерыва. Не успевало затухнуть одна, как взвивалась другая. Ночь волею какого-то расчетливого и жестокого человека превращалась в день. Нет, я не боялся. Испуг вообще не свойственен нашей профессии. Испуг для нас равнозначен поражению, поражение смерть. Единственное, чего мы должны по-настоящему опасаться, — это страха. Я оценивал опасность, но не стал впадать в панику. Изменить что-либо было не в моей власти, оставалось выжидать. Рано или поздно, если до того меня не найдут, облаву снимут. Не будут же они в самом деле торчать неделю. Лучше, чем я укрыть сейчас, мне не спрятаться. Значит, надо вылеживать, изображая кочку на местности и дальше. Любая суета, попытки спастись лишь убыстрят печальную развязку. Моя сила в неподвижности. Недаром все животные и насекомые перед заведомо сильным врагом замирают, как неживые, а вось в траве да листве не заметят. Неподвижность равна отсутствию. Поверим мудрому совету матушки природы. Через час в силах противника произошла перестановка. Несколько машин ушло, несколько добавилось. По углам забора выставили мощные дополнительные прожектора. Но что самое неприятное, два бортовых зила выехали из ворот, свернули с дороги и встали недалеко от моего убежища. До колеса одного я мог при желании доплюнуть. Водители и еще несколько вооруженных автоматами человек бродили возле машин, переговаривались, сетовали на идиотские порядки, на ночные тревоги, курили, хлебали в воду из фляжек. Из их разговоров я понял, что облава была начата неожиданно даже для них. Вдруг подняли с постелей, водителям велели залить полные баки бензина и, выехав за ворота, ждать приказа. Утро ничего не изменило. Машины стояли как вкопанные, разве только людей поубавилось. Часть пошла отдыхать, часть, сведенная в два небольших отряда, прочесывала местность за автомобильным кругом. Очень хотелось поверить, что все эти хороводы назначены для отражения угрозы извне. Да не выходило. Глаза и бинокли наблюдателей у машин были неотрывно направлены внутрь круга. Теперь, я был уверен, ищут мою персону. Днем началось тралинье. К колесному трактору сзади прицепили импровизированную барану, тяжелую металлическую конструкцию, к которой были часто приварены толстые перпендикулярные прутья. Трактор шел впереди, волоча барану по земле, и все живое — попадающиеся под зубья давилась и рвалась в клочья. Ни куста, ни холмика не оставалось там, где прошел трал. Ровная, взрыхленная, искореженная земля. Он знал, что я здесь, и не оставлял мне ни единого шанса. Он даже не позволял мне умереть так, как хочу этого я. Здесь законом была исключительно его воля даже случаю не оставалось места. Квадрат за квадратом обрабатывая землю, трактор постепенно приближался ко мне. Рано или поздно железные когти бараны должны были пройти по убежищу, раздирая, мешая с песком мою плоть. Страшная и главная бесполезная смерть. Для того, чтобы приготовиться к смерти, или придумать выход из положения выхода, не имеющего. У меня осталось не более десяти 15 часов. Примерно через это время Трал накроет убежище. Я лихорадочно перебирал варианты спасения. Оглушить отошедшего в кусты по надобности боевика, надеть его одежду, затеряться в толпе. Но его знают в лицо, его ждут а толпа разбита на мелкие, хорошо знакомые друг другу группки. Углубить убежище до состояния блиндажа непременно услышат, заметят горы свежевырытой земли. Захватить машину и ею, словно тараном, попытаться пробить блокаду — догонят. Или того проще — и зарешетят очередями еще на первом десятке метров. Проползти под землей — через лежащий на поверхности световой луч? Хорошо бы, но для этого надо быть кротом или ящерицей, способной мгновенно с головой зарваться в песок. Эта идея из серии «Были бы у меня крылья». Отвлечь внимание охраны и уйти, пользуясь суматохой, что-то есть. И все же машина! Вернулся я к идее с тараном. Машины вон они, рядышком. Грех ими не воспользоваться. И, пожалуй, надо. Но не прямолинейно, не как машинами, а совсем по-другому. А? Чем не выход? Конечно, рискованно, наверное, даже авантюрно, но другого выхода нет. Тут хоть иллюзорные надежды есть, а барана шансов не оставляет. Ну уже решайся! Глубокой ночью, приготовив к бою оружие, я покинул убежище. Не снимая маск-накидки, как при сверхзамедленной съемке, я полз к машинам. Ну, вот и она. Здесь, в тени борта, я увеличиваю скорость. Плавно и длинно даже не вползаю, а втекаю под днище. Окапываюсь. Теперь все зависит от того, насколько надежные убежище я смогу соорудить. Бесшумно и опять-таки медленно я копаю узкую, только бы втиснуть тело, траншею. Ложусь на спину, накрываюсь накидкой, засыпаю сверх песком, таким образом, чтобы получилась ровная, гладкая поверхность, без подъемов и выступов. Последним движением руки накрываю голову валом песка. На поверхности оставляю только тонкую дыхательную трубку, замаскированную под сухую ветку. Вообще-то они используются для других целей. Переправ через водные преграды, затаивание в озерных камышах, в болотах. Наверное, я один из первых приспособил ее для заныривания в песок. Замираю. Хотя сказать «замираю» — это не сказать ничего. В сравнении с этой, подземной, многосуточная неподвижность в убежище скоро представится мне неудержимой ритуальной пляской во время темпераментного африканского карнавала. Я знаю, что такое долго человек выдержать не может, если не впасть в состояние подобной зимней спячки животных. Я должен усмирить свое сердце, органы, конечности» замедлить ток крови в сосудах и оставить живым только одно — слух. Только он будет снабжать меня информацией, связывать с внешним миром. Всё прочее должно уснуть, впасть в литургию. Только это даст мне шанс остаться незамеченным. День Где-то рядом, раздирая почву, прошел трактор. Врубили, но скоро застопорили двигатели автомобили. Похоже, подкачали колеса. Главное, чтобы водитель не надумал разворачиваться или маневрировать на месте. Тогда задние колеса раздавят меня, как каблук башмака муравья. Ночь. Подползаю к тихо капающему радиатору. «Ах, спасибо шоферу!» Ленящемуся запаять микротрещины в трубках слава механику, не заставляющему его это сделать трижды, слава разгильдяйству и безалаберщине, подарившим мне жизнь. Пусть одна махонькая капелька в минуту за час наберется треть стакана, и все это, не выползая из песка. Просто... В земле образовалась маленькая ямка, куда кап-кап падает водичка. Никому в голову не придет, что эта темная дыра в песке — мой раскрытый рот. Вот еще сутки я выиграл. День. Снова ходят. Судя по запаху, курит хлебают суп. Им хорошо. А я похудел уже, наверное, килограммов на десять. Ночь. Водопой. Аккуратное разминание мышц. День. Вторым заходом пошел трактор. Он что, сумасшедший? Третий день возить барану, не имея никакого результата. Нет, он не сумасшедший, отвечаю я сам себе. Он суперпрофессионал. Он делает то, что должен делать. Он сужает кольцо. Судя по тому, что изредка слышен гул моторов, вторично вычищенные тралом пространства занимают автомобили. Граница движется к забору. А если бы я уже ушел? Неважно, он все равно будет продолжать операцию, разыгрывая ее по заранее написанному сценарию. Если останется лишь один шанс из тысячи отыскать меня. Он поставит против девятисот девяносто девяти. И даже если он найдет меня, он не остановится. Вдруг нас было двое или трое, и мой растерзанный труп лишь подсунутое в надежде на прекращение операции пустышка. Нет, он пойдет до конца. Ночь. День. Иногда от переутомления, от голода, от жажды я теряю сознание. Но я знаю, резервы еще есть. Я еще не вычерпан до донышка, я еще жив. Ночь, день. Траляние практически закончено. Остался последний пятачок перед воротами, где стоят мои зилы. Когда завтра утром их сдвинут... Я останусь один на один с Бараной. Я проиграл последний бой. Далее отступать некуда. Пространства для маневра не осталось. И сил тоже не осталось. Трала я уже почти не боюсь. Пять суток я изображал покойника. Да, собственно говоря, и был им. Лежал, недвижимо закопанный в землю. Все признаки на лицо Разве только гроба не было. И очень жаль, что не было. Он для меня по уровню комфорта был бы равен дворцу. Смерть для меня стала привычной, как этот давящий сверху песок. Она не страшит, не ужасает. Мне уже даже не хочется встать, распрямиться напоследок, вдохнуть воздух широко открытым ртом. Мне уже все равно. Я уже умер. И похоронен пять дней назад в наспех вырытой полевой могиле. Я капитулировал. Берите меня, я ваш.